Гордон быстро отвел взгляд, устремившись прочь пуританинам, коего бедность обрекла на добродетель. Вот бы она рассверепела, потратив время, затем узнав, что джентльмен не при деньгах. Шагай, шагай, братец, нет денег даже поболтать. Обратно, через корт он тащился, еле передвигая ноги.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 плаксман небось сидит в гербе можно рискнуть пол пинты горького три с половиной пенса а в кармане даже четыре и пол тени с везунчиком в конце концов везунчик законное средство платежа жажда уже просто доканала не надо было позволять думать о пиве Подходя к гербу, он с улицы услышал гремевший внутри хор. Большой нарядный пап сиял, казалось, особенно ярко. Десятка-два осипших мужских глоток кривели За друга чашу подымай, за друга, за друга дорогого. Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего. Текст звучал, булькая с дна выпитого пивного моря.